Глава третья. Я стоял в полутемном тамбуре, прижимая к груди свинцовый контейнер. Хлот металла проникал даже сквозь ткань халата. Серебряный замер в двух шагах от меня. Только глаза за стеклами очков были живыми, внимательными, изучающими. Проблема. У меня в руках оказался ключ к спасению миллионов жизней, но я не мог открыть им дверь, не показав его тому, кто мог запросто украсть и сам замок. «Тайная комната профессора — это святая святых последнее убежище гения, доверенное мне духом больницы. Провести туда серебряного — это все равно, что пустить чуму в стерильную операционную. Предательство памяти Снегирева. Предательство доверия Фырка. «Да я скорее умру, чем сделаю это». Не без его помощи в расшифровке я буду копаться в этом коде, пока от Мишки не останется горстка синих кристаллов. Утрирую, конечно. Вот такой вот парадокс. Нужно доверить главный секрет тому, кому не доверяешь даже собственную ручку. Разумовская. Его голос был обманчиво мягким. Вы уже третью минуту стоите с видом человека, решающего судьбы мира. — Так поделитесь мыслями. — Я обдумываю логистику поисковой операции, — ответил я, глядя ему прямо в глаза. — Полуправда — это лучшая ложь. Навык, отточенный годами врачебной практики, когда нужно сказать родственникам правду, но не всю. Сообщить о тяжелом диагнозе, но оставить лучик надежды. Я действительно обдумывал логистику, просто не ту, о которой он подумал. Фырк материализовался у меня на плече, взъерошенные нервные его усики подергивались как сейсмограф перед землетрясением Двойной гей ты что серьезно думаешь показать этому психу комнату профессора мысленно взвизнул он ты что совсем башкой тронулся это все равно что дать обезьяне гранату ну уж нет комнату я ему не покажу никогда но вот тетрадь формула слишком сложна Я буду отгадывать значение этих сказочных аллегорий до второго пришествия, а времечко тикает. Тридцать семь часов. Каждая упущенная минута может обернуться миллионами погибших эритроцитов в теле маленького мальчика. Слушай, Фырк, мысленно я обратился к нему, стараясь не меняться в лице. Ситуация у нас критическая. Без помощи Серебряного и его связи мы не сумеем и не успеем расшифровать формулу. И найти соответствующие компоненты. Может показать ему тетрадь? Только тетрадь? Ни за что!» Фырк взвиснул так громко, что я едва удержался от вздрагивания. «Этот фокусник душегуб использует знания профессора в своих темных делишках. Ну, представь, что будет, если убийца-менталист получит формулу биологического оружия?» «Фырк, послушай». Мой мысленный голос стал жестким, обрывая его истерику. Речь идет не о политических интригах или власти. Сейчас речь идет о жизни шестилетнего мальчишки. Мишка Шаповалов умирает прямо сейчас в реанимации, подключенной к ЭКМО, который превратился в орудие убийства. Еще тысячи людей по всему городу. У нас 37 часов. Тридцать семь. Нет времени на твою паранойю. Фырк заметался по моему плечу, прыгал с плеча на голову, с головы на другое плечо, явно борясь сам с собою. Преданность памяти профессора против отчаянной необходимости спасать живых. Маленький пушистый комочек метафизической агонии. — Ну ладно! — наконец выдохнул он, и в его пескавом мысленном голосе слышалась настоящая боль. — Че с тобой, двунок его упрямец? Показывай тетрадь, но только тетрадь и ни слова о комнате, ни намека. Если спросит, где нашел, скажешь, что в общем архиве валялось между отчетами о расходе бинтов за 1919 год и накладными на поставку морфия. Ты меня понял? — Спасибо, пушистый параноик. Ответил я ему мысленно. — Я знаю, как тебе тяжело, но это пойми необходимо. Я повернулся к Серебряному, стараясь выглядеть так, будто только что принял взвешенное и абсолютно логичное решение, а не заключил сделку с собственной совестью. «Пойдемте. Нам нужно место для спокойной работы». «Куда же именно?» Серебряный чуть наклонил голову, и этот жест напомнил мне хищную птицу, изучающую потенциальную жертву с высоты. Он явно почувствовал перемену в моем настроении. Ординаторская хирургия. В это время там пусто. Все врачи либо на обходах, либо в операционных. И там есть большой стол для документов. И самое главное — это нейтральная территория. Ни моя, ни его. Никаких скрытых преимуществ ни для кого. Мы молча прошли на второй этаж. Коридоры уже наполнились больничной симфонией. Скрип, колес, каталог. Звон металлических лотков, приглушенные голоса медсестер. Где-то у кого-то надрывался телефон, из палаты доносился надсадный кашель, обычный день в больнице. В общем, рутина жизни и смерти. И никто из этих людей, санитарок, драющих полы, медсестер, раздающих таблетки, пациентов, ковыляющих в туалет, не знает, что мы несем в руках ключ к спасению города. И вот пусть так и остается. Невидение — это благо. Паника — худший враг в кризисе. Она распространяется побыстрее любого вируса. Через пять минут мы зашли в ординаторскую. — Ну что ж, у вас тут уютно. Прокомментировал Серебряный, брезгливо осматривая обстановку. Он провел пальцем по спинке стула. Прямо чувствуется атмосфера великих медицинских открытий. — Ну что ж, если вам не нравится, вы можете подождать снаружи. Сурово сказал я, чувствую, как раздражение начинает брать верх над усталостью. О, нет-нет, я останусь. Он улыбнулся одними уголками губ. Слишком интересно, какие секреты прячет наш загадочный господин лекарь Разумовской. Вот ведь проницательная сволочь, а? Он чувствует, что я что-то скрываю. Менталисты, как я успел понять, не читают мысли напрямую, без физического контакта. Но эмоции, микровыражение лица, язык, тела. Малейшие изменения ауры — все это открытая книга для опытного наблюдателя. А он был не просто опытным, он был гением в своем деле. Я запер дверь изнутри, старый замок скрипнул протестующе и положил свинцовый контейнер на стол, затем с тяжелым вздохом достал красную тетрадь. Момент истины. Сейчас я передаю потенциальному врагу оружие невероятной силы или же инструмент спасения. Грань между ними тонка, как лезвие скальпеля. «Это формула антидота», — сказал я, раскрывая тетрадь на нужной странице. Голос прозвучал ровно, гораздо увереннее, чем я себя чувствовал. Профессор Снегирев создал ее сто лет назад, но зашифровал компоненты метафорами. Серебряный склонился над столом, и на мгновение его тень полностью накрыла старую бумагу. Его бледные пальцы, длинные, с идеальным маникюром, скользили по строчкам, не касаясь пожелтевших страниц. «Очаровательно!» — прошептал он, и в его голосе впервые за все время нашего знакомства прозвучало что-то похожее на искреннее восхищение. «Это же... это революция? Гибрид алхимии и биохимии?» опережающие свое время на столетие. Эти формулы. Я видел нечто подобное только в закрытых архивах. Но эти названия компонентов, кровь дракона, слезы феникса, прах святого мучника — это же детские сказки. Нет, не сказки, а шифр. Я развернул рядом с тетрадью пожелтевшую карту Мурова стараясь, чтоб мои руки не дрожали от напряжения. Вот, смотрите, семь красных крестиков по всему городу. Карта была старой, но, на удивление, точной. Как бы то ни было, Снегирев был педантичен даже в своей паранойе. Каждая метка была выверена до метра. Семь компонентов, семь меток на карте. Продолжил я, излагая свою теорию. Снегирев спрятал реальные химические вещества в тайниках по всему городу. Классическая предосторожность параноика: Разделить секрет на части, чтобы никто не мог использовать его целиком. И молиться, чтобы за сто лет бумага не разложилась. Химия — штука капризная. Даже самые стабильные соединения имеют срок годности, особенно органика. Впрочем, Снегирев мог использовать магическую консервацию. Локальный стазис «пузырь» — заморозка времени в ограниченном пространстве. Теоретически это было возможно, но практически требовало огромных затрат энергии и знаний, граничащих с безумием, и, судя по этой тетради, безумия у профессора вполне хватало. Серебряный снова склонился над формулой, его глаза двигались по строчкам с невероятной скоростью. Он не читал, он сканировал, поглощал информацию. Интересно, интересно, очень интересно. Он постукивал кончиком пальца по столу. Большинство компонентов — это действительно сложные, но вполне материальные химические соединения. Вот здесь. Он указал на цепочку символов органическая кислота редкой конфигурации. Тут алкалоид, модифицированный магическим воздействием. Все это можно стабилизировать и законсервировать, но вот этот компонент... Он ткнул пальцем в строчку слезы Феникса. Это явно нечто иное. Посмотрите на структуру формулы вокруг него. А что не так? А вы не видите эти символы? Серебряный указал на странные значки, окружающие слезы феникса, как электроны. Атомное ядро. Это же не химическая нотация, это руны, стабилизации магической энергии. Причем очень специфические. Я видел подобное только в запрещенных гримуарах Инквизиции те захоронения которых полагается казнь. Запрещенные гримуары, ну, конечно же. А что было еще ожидать от человека, который, по сути, убивает людей силой мысли? Удивительно, что его еще не сожгли на каком-нибудь тихом заднем дворе гильдии. Хотя, возможно, инквизиция использует его как собственный ручной скальпель. Грязную работу ведь должен кто-то делать. — Это катализатор? — спросил я, пытаясь перевести его эзотерические откровения на язык, понятный мне химии. — Более того, это ключевой компонент, который связывает воедино химическую и магическую составляющую формулы. Без него остальные ингредиенты — просто набор реактивов. С ним они становятся лекарством или оружием в зависимости от применения. Оружие. Он сразу же думает о военном применении. — Ну что ж, это профессиональная деформация убийцы. У меня спасти, у него убить... Ох, идеальная команда, блин. — Нужно позвать помощников, — сказал я, отходя от стола. — Семь точек слишком много для нас двоих, и времени мало. — Согласен с вами, согласен Илья Григорьевич. У вас имеется надежная команда? Есть. Молодые ординаторы, величка Фролов Муравьев. Толковые ребята, хоть и зеленые. Я достал телефон и набрал номер величка. Сеня, срочно в ординаторскую хирургию. Прихвати с собой Фролова и Муравьева. Дело жизни и смерти, буквально. Уже бегу, Илья! В трубке послышался топот ног и тяжелое дыхание. Две минуты. Хороший все-таки парнишка, этот сеня. Не тратит времени на лишние вопросы, просто действует. Из таких получаются либо великие лекари, либо мертвые герои. Искренне рассчитываю, что он проживет долго, чтобы стать первым. Фырк, до этого молчавший, устроился на краю стола и принялся с важным видом разглядывать карту. — Знаешь, двуногей, меня гложат смутные сомнения, — проскрипел он у меня в голове. Уж слишком все просто. Вот карта, вот крестики. Пойдите и найдите. Снегирев был параноиком высшей пробы, но не мог он оставить такой очевидный след. А вот тут Фырк был прав. Снегирев, скорее всего, перестраховывался даже в мелочах. Это похоже на ловушку или проверку, но вот другого следа у нас нет. Будем работать с тем, что есть. И надеяться на лучшее. Классическая врачебная тактика в безнадежной ситуации. Уже через три минуты в дверь постучали. Величко, Фролов, Муравьев валились в комнату, запыхавшиеся, взволнованные, с горящими от адреналина глазами. Молодость и энтузиазм — гремучая, но очень эффективная смесь. «Илья, что случилось?» — выпалил величка. «Мишка, ухудшение!» «Хуже. Садитесь!» ибо времени у нас мало. И я кратенько изложил им ситуацию. Мутация вируса, формула Снегирева, зашифрованные компоненты и карта с тайниками. Умолчал только о тайной комнате, архитекторе и настоящем источнике тетради. Снова полуправда. Господи, это уже становится привычкой. Причем опасная привычка. Ложь имеет свойство накапливаться, как снежный ком. И рано или поздно этот ком тебя и похоронит но сейчас, правда, было слишком опасно. — Погодите, погодите! — Фролов поправил очки. Это был его нервный жест, хотя очки сидели идеально. То есть вы хотите сказать, что лекарство от смертельной эпидемии спрятано в семи тайниках по всему городу, как в компьютерной РПГшке? Собери семь кристаллов и спаси мир. Ну, примерно так. И у нас есть карта с метками. — Это безумие! — пробормотал Муравьев но в его глазах уже загорелся азарт. Полное безумие. Но я в деле. Вот за что я люблю молодых? За то, что они еще не разучились верить в чудеса и бросаться в авантюры с головой. С возрастом это проходит, заменяется цинизмом, осторожностью и пониманием того, что за каждым квестом следует утомительное заполнение бумаг. Я развернул карту на столе, Ее потертая поверхность хранила следы десятков рук и, возможно, капель кофе. Ну что ж, давайте-ка попробуем расшифровать метафоры. Первая точка — кровь дракона. Крестик стоит на старой котельной в промышленной зоне. Что там может быть связано с драконами? Ну, драконы дышат огнем. Медленно проговорил Величко, и его лоб сосредоточенно наморщился. Котельная это тоже про огонь. Может, какой-то реагент, связанный с высокотемпературными процессами? Или продукт горения особого состава? Или просто что-то красное и горячее? Предложил Фролов, поправляя очки. Ну, расплавленный металл, особый вид стекла. А может быть, это вообще метафора метафоры? Встрял Муравьев. Типа, кровь дракона — это название какого-то старого промышленного продукта. Сто лет назад любили давать поэтические названия всякой химии. Парижская, зелень, венецианские, белила. Что ж, я должен признать, что все версии имели право на жизнь. Проблема лишь только в том, что проверить их можно было только на месте. А время уходило. Каждый щелчок секундной стрелки на настенных часах отдавался у меня в голове, как удар метронома, отсчитывающего последние часы жизни Мишки. — В любом случае, — сказал Серебряный, выпрямляясь, — гадать пока бесполезно. — Нужно ехать и проверять каждую точку. И быстро. У нас менее тридцати семи часов. Он обвел всех взглядом, и в его позе появилось что-то императивное. Выпрямленная спина, чуть поднятый подбородок, руки заведены за спину. Поза человека, привыкшего отдавать приказы и не терпящего возражений. — Отлично. План такой. Разумовской. «Едет со мной, к самой важной точке, где слезы Феникса. Это ключевой компонент. Без него остальное просто бесполезно. Остальных распределим по другим адресам. Величко, Котельная, Фролов, Кладбище, Муравьев...» «Стоп!» Я перебил его, медленно поднимаясь. Встал так, чтобы оказаться между ним и моими хомяками. «Магистр Серебряный, давайте проясним раз и навсегда. Это моя больница, моя команда и моя операция. Вы — ценный консультант, возможно, незаменимый специалист по магической части. Но вот командовать здесь буду я». «Момент истины. Либо я утверждаю свой авторитет сейчас, либо потеряю контроль над ситуацией навсегда. С хищниками никак нельзя показывать слабость. Почуяв кровь, они атакуют». А Серебряный был хищником до мозга костей, и сейчас он явно прощупывал границы моего терпения. Температура в комнате как будто бы упала на несколько градусов. Серебряный медленно, очень медленно повернулся ко мне. В его глазах мелькнуло нечто, похожее то ли на злость, хотя нет, гораздо более опасное. Интерес. Холодный интерес, как у кота, увидевшего мышь, которая не бежит от него, а вдруг останавливается и шипит в ответ. Фырк на моем плече тоже зашипел, вставая на задние лапки и распушив хвост. «Осторожно, двуногий! Его аура стала, как дикобраз колючий и ядовитый, как рыбофугу. Он сейчас что-нибудь ментальное выкинет или просто шею тебе свернет?» «Нет, не свернет». Не здесь и не сейчас. Ему нужна эта операция, так же, как и мне. По своим туманным причинам, но нужна. И сейчас я ему полезен. А полезные инструменты не ломают. Секунда тишины, две-три. Хэмки застыли, как мыши под взглядом удава, инстинктивно чувствуя смертельное напряжение. Я видел, как Семен Величко незаметно сжал кулаки, готовый, если что, броситься на магистра. Ну что ж, бесполезный, но невероятно трогательный жест. И вдруг Серебряный улыбнулся, холодно, с долей насмешки, но в этой улыбке было что-то похожее на уважение. «Ну хорошо, командир Разумовский, признаю вашу власть в этих стенах. Каковы будут ваши приказы?» Сдался слишком легко. «Это что, игра? Он просто решил, что спорить сейчас контрпродуктивно?» Вот с менталистами никогда не знаешь. Они играют в трехмерные шахматы, когда все остальные играют в шашки. Дай бог, чтоб стоклеточные. «Итак, вы остаетесь здесь», — сказал я твердо, не давая себе времени на раздумья. «Ваша задача — подготовить все необходимое для синтеза антидота. Когда мои люди привезут компоненты, нужно будет немедленно начинать работу». — Вы же говорили, что магическая часть формулы требует особой подготовки. — Да, действительно требует. Серебряный чуть прищурился, явно оценивая мой тактический ход. Но я мог бы... Плюс. Я не дал ему закончить. Вам нужно следить за Светланой. Вдруг архитектор попытается выйти на связь или убрать ее. Это может дать нам след. И сидите в больнице, как нянька, пока вы бегаете по городу, играя в казаки-разбойники. В голосе Серебряного появились ядовитые шипящие нотки. — У вас связи в столице. Свяжитесь с вирусологом, о котором вы говорили. Подготовьте его к работе. Нам потребуется лучший специалист по биоалхимии, чтобы адаптировать формулу. Серебряный помолчал, обдумывая. Его холодные глаза оценивали мои аргументы, как гроссмейстер оценивает позицию на доске. Потом он нехотя кивнул. — Ну что ж, Илья Григорьевич, логика в ваших словах есть. — Хорошо. Пока вы будете играть в «Искатели сокровищ», я подготовлю лабораторию и проконсультируюсь с Арбениным. — Это лучший биоалхимик империи. — Отлично. Так, я повернулся к хомякам, которые все еще стояли, боясь дышать. — Нужно поговорить с главврачом, — решил я. Это слишком масштабно, чтобы действовать без ее ведома. Нам потребуется ее поддержка и, возможно, транспорт. Кабинет Анны Витальевны встретил меня полумраком. Тяжелые бархатные шторы были плотно задернуты. Только настольная лампа создавала одинокий круг света на заваленном бумагами столе. Что это она тут устроила? Сама же Кобрук выглядела так словно не спала неделю. Темные круги под глазами превратились в настоящие синяки. Волосы, обычно уложенные в идеальную, строгую прическу, выбились растрепанными прядями. Белый халат был помят. Она просто стареет на глазах. Эта эпидемия убивала не только пациентов, она пожирала лекарей изнутри. Стресс, запредельная ответственность, чувство бессилия. Это тот самый смертельный коктейль который разрушает организм похлеще любого вируса. — Разумовский, — она подняла тяжелую голову от бумаг, — у вас такое лицо. Либо вы нашли лекарство от всех болезней, либо больница вот-вот взорвется. Итак, что из двух? — Первая Анна Витальевна. По крайней мере, я на это надеюсь. Она выпрямилась в кресле, и в ее потухших глазах вспыхнул острый голодный огонек надежды. «Правда? Не шутите со мной, Разумовский. У меня нет сил на разочарование. А я и не шучу. Я нашел формулу антидота. Она была создана профессором Снегиревым сто лет тому назад, во время первой вспышки стекляшки. И опять полуправда. Но вот как ей объяснить про тайную комнату, про исповедь создателя биологического оружия, про мистическую карту, которая, по сути, является ключом к спасению мира. Ведь это все прозвучит как бред сумасшедшего, в лучшем случае. А в худшем — меня самого отправят на принудительное лечение». «Снегирев?» — она нахмурилась. «Но его архивы изучали десятки раз». «Есть один, до которого никто добраться не смог. Он спрятал формулу, разделив на части». Это параноидальная предосторожность, и он боялся, что формула попадет не в нефтеруки руки и будет использована как оружие. — И? — Компоненты спрятаны в тайниках по всему городу. У меня есть карта с метками. Семь точек, семь веществ. Нужно собрать их все, чтобы синтезировать антидот. Кобрук посмотрела на меня так, словно пыталась поставить мне диагноз. — Вы хотите сказать, что Великий Снегирев? Устроил, как его, квест? Спрятал лекарство от смертельной болезни, как пиратский клад? Все именно так. Знаю, звучит безумно. Звучит, как бред горячечного больного. андрейска встала, прошлась по кабинету. Тайники, карты, зашифрованные послания. — Разумовский, а вы уверены, что это не чья-то злая шутка или фальшивка? — Уверен. Формула подлинная. Я проверил по стилю, почерку и даже по составу чернил. Это рука Снегирева. Точнее, Фырк проверил. Он же рассказал про тайную комнату. Но об этом она знать не должна. Ну, допустим. Она остановилась, скрестив руки на груди. Допустим, я вам верю. Что вам нужно? Люди и транспорт для поисковой операции. Семь человек для семи точек. У меня уже есть величко Фролов-Муравьев. Нужна еще Артем из реанимации, Кристина из хирургии и Вероника Орлова. — Стоп! — она резко повернулась ко мне, и ее взгляд стал жестким. — А вы? Вы тоже поедете? — Естественно, я должен. — Нет! — отрезала она. — Категорически нет. Вы мозг этой операции, единственный, кто понимает, что тут происходит, и единственный, кто может справиться с любым медицинским форс-мажором. Если, конечно, в больнице что-то пойдет не так. Что будет, если с вами что-то случится? Если попадете в аварию, провалитесь в старый колодец или отравитесь древними испарениями в одном из этих тайников? Об этом я тоже думал. Я не не из-за своих талантов, а из-за уникальности ситуации. Что поделать? Только я знаю всю картинку целиком. Но вот сидеть в тылу, когда мои люди рискуют, это было невыносимо. — Вы остаетесь здесь, — продолжила Кобрук, и ее голос не оставлял пространства для споров. — Вы будете координировать операцию из этого кабинета, принимать доклады, решать проблемы, в общем, готовиться, и заодно присмотрите за нашим э, консультантом. — Серебряным? — Именно. Я не доверяю этому типу. Менталист в моей больнице — это как бомба с часовым механизмом. Неизвестно, когда рванет и кого зацепит. Вот тут она абсолютно права. Оставлять серебряного без присмотра — это все равно, что оставить лесу в курятнике. Слишком умный, слишком опасный, слишком непредсказуемый. Ну, хорошо, но нам тогда все еще нужен седьмой человек. Надежный, решительный, способный действовать в нестандартной ситуации. Я уже хотел было предложить Киселева, старый интриган, но опытный и хитрый, но Кобрук посмотрела на меня со странным выражением. В ее уставших глазах смешались вызов и какая-то давным-давно забытая, почти девичья ностальгия. Разумовский, ответьте мне честно, вы мне доверяете. Вопрос не застал меня врасплох да безо всяких сомнений она была из старой гвардии тех для кого долг был выше личной выгоды оклятого гильдии не пустыми словами выжженными на красивом дипломе больше чем многим Анна Витальевна хорошо она решительно встала тогда седьмой буду я вы вот тут я не смог сдержать удивление но вы же что старая «Административный работник? Забыла, что такое полевая работа?» Она усмехнулась, и в этой усмешке на мгновение мелькнула тень той молодой девушки, которой она была лет тридцать тому назад. «Разумовский, к вашему сведению, я начинала санитаркой в полевом госпитале во время пограничного конфликта с Туркестаном. Я видела три эпидемии, две локальные войны и один государственный переворот». «И вы думаете, меня испугают какие-то пыльные тайники?» А железная эта леди оказалась боевой валькирией в отставке. Вот кто бы мог подумать. И мир в очередной раз показал, что не стоит судить о людях по их должностям и седым волосам. Но больница справится несколько часов без меня. «Профессиональное выгорание». Оно настигает всех, даже самых сильных. Даже она, неизгибаемая кобрук, устала от этой бесконечной бюрократической мясорубки. И вот теперь она хватается за шанс снова почувствовать себя лекарем, а не администратором. Снова оказаться на передовой, а не в штабе. И я ее понимал. Хорошо кивнул я. Так и поступим. — Тогда созывайте всех, — улыбнулась она. — Будем спасать этот город и плевать, что для этого придется играть в пиратов, ищущих сокровища капитана.